переход от пирамиды к небоскребу, изменение в строении населения называют демографическим переходом. Демографический переход – нечто большее, чем просто изменение структуры населения. До того, как он произошел, женщины обычно рожали 6-7 детей, из которых в среднем 2-3 выживали и становились взрослыми. Когда смертность уменьшается, и новорожденные – младенцы, дети школьного возраста и подростки – остаются в живых, численность населения быстро увеличивается. Число рождающихся превышает число умерших. Это называют превышением рождаемости. Такое явление наблюдалось в 20 веке практически во всем мире. Этим объясняется, что за период с 1900 по 2010 год население земного шара выросло с полутора до 7 миллиардов. Население Нидерландов, например, увеличилось с 5 до 16 миллионов. Такое развитие уже давно вызывает тревогу. Римский клуб еще в 1972 году назвал ситуацию «невыносимой» мы не в состоянии прокормить столько ртов. В то время население Земли составляло примерно 4 миллиарда человек и в будущем предрекали в точности мальтузианский сценарий. Поэтому ратовали за активную демографическую политику с решительным ограничением рождаемости. Основанные на этой идее программы дали весьма различные результаты. Китаю, одной из немногих стран благодаря политике «Одна семья, один ребенок» удалось на ранней стадии остановить превышение рождаемости. Однако, несмотря на взрывной рост населения земного шара, массового голода до сих пор все-таки не было. Очевидно, римский клуб, как в свое время и Мальтус, сильно недооценил инновационные возможности человечества. В начале 21 века, На земном шаре производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить 12 миллиардов человек. И примерно треть продовольственных товаров выбрасывается. Так что голод в настоящее время ⁇ это прежде всего проблема распределения. Политические или вооруженные конфликты, экономические условия приводят к недостатку калорий и или нехватки питания. Примечательно, что во всех странах, где наблюдается демографический переход, размеры семьи сами собой уменьшаются. Родители просто заводят меньше детей. В северо-восточной Гане, регионе, где мы проводили исследования, падали цифры смертности и параллельно уменьшалось число рождений. В начале наших исследований, в 2003 году, У женщин в среднем было по 6 детей. 10 лет спустя на одну женщину приходилось уже только по 2-3 ребенка, при том, что эти изменения не были результатом какой-либо демографической политики. Видимо, люди чувствовали, что условия, в которых они жили и заводили семьи, улучшились. Им уже не нужно было вкладывать все силы в шестерых детей, Они видели, что двух-трех вполне достаточно, чтобы обеспечить продолжение рода. Нидерландские родители вели себя точно так же. В 1900 году на одну женщину в среднем приходилось более четырех детей. Их число постепенно сократилось до двух с половиной ко времени перед началом Второй мировой войны. В послевоенное время число выросло до четырех поколение бэби-бумеров, и затем снова снизилось в среднем до трех. После 1968 года снижение стало еще заметнее: в среднем полтора ребенка на одну женщину, и причина здесь не в появлении противозачаточных таблеток, но в повышении благосостояния, в женской эмансипации, а также секуляризации и индивидуализации общества привычный жизненный путь – вступать в брак в молодом возрасте и заводить детей – сменила модель менее жесткая. Подобное изменение в структуре общества называют первым демографическим переходом. Изменения организации жизни называют вторым демографическим переходом. Между тем среднее число детей в Нидерландах выросло до 1,8%, но все-таки остается ниже 2,1, требуемого минимума для поддержания долгосрочной стабильности численности населения. Минимальное число детей, необходимое для этого, должно быть больше 2, по причине того, что некая часть потомства преждевременно погибнет или будет бесплодной. Демографический взрыв 20 века, произошел прежде всего из-за дисбаланса между числом рождений и смертей. Но поскольку сейчас рождаемость падает почти во всем мире, рост населения Земли в целом сглаживается. И все же, пожалуй, каждой стране до сих пор приходится преодолевать волну рождаемости, относящуюся к периоду, когда рождаемость и смертность еще не обрели равновесие. Поэтому структуру населения во многих странах можно представить как небоскреб, но не с прямоугольными очертаниями, но зачастую с некоторой выпуклостью посередине. Нидерланды пережили послевоенную волну роста рождаемости. Между 1945 и 1954 годом в стране родилось 2,4 миллиона детей так называемое поколение «бэби-бума», которое сейчас постепенно вступает в пенсионный возраст. Как волной они появились на свет, так волной состарятся и волною умрут. Максимальное число жителей в Нидерландах, примерно 18 миллионов, ожидается к 2040 году. Тогда будет достигнута вершина старения». Затем население начнет медленно сокращаться и омолаживаться.